Подобные образы существовали в культурах многих народов и даже в астрономической системе Майя. По другую сторону тоннели послышались голоса мужчин, злые, нетерпеливые, ворячие о чем-то спорили. А затем в светильще влетела пуля и, ударившись в стену, осыпала женщин градом каменных осколков. Пригнув голову, Карен провела ладонью по всему телу змеи и повернула ее голову так, чтобы та соприкоснулась с кончиком хвоста. Внезапно из-под ее пальцев послышался громкий вибрирующий звук. — Что это? — прошептала Миюки, разгоняя дым рукой. Алтарь начал медленно опускаться, когда движение прекратилось, Карен взяла фонарик и посветила в чернильную темноту образовавшегося отверстие Алтарь опустился в каменный пол на глубину около двух метров. Она чувствовала, что внизу находится большое помещение, и наклонилась ниже, надеясь, что ей удастся хоть что-нибудь разглядеть. В этот момент возле левого уха просвистела пуля, Карен почувствовал ее горячее дыхание и упала на живот. — Другого выхода отсюда нет, — сказала она, поглядев на подругу. Глазами юки ки округлились от страха, но она все же ответила кивком. Каран зажала фонарик зубами и с трудом выговорила. — Я пойду первый. Опустив ноги в черную дыру, она посветила вниз. Никаких выступов, чтобы ставить на них ноги. Примерившись, чтобы упасть точно на алтарь, Карен спрыгнула. При вышло болезненным, и, потеряв равновесие, она уперла с рукой в каменную поверхность. Выпрямившись, Карен посветила вокруг себя. На полу тускло блестели лужи воды — потолка свешивались длинные ленты-водоросли. В дальнем конце помещения виднелся черный зев тоннель впрочем, это был не тоннель, а пологая лестница, угнившая вдаль под очень малым углом. Куда бы она ни вела, это было лучше, чем оставаться здесь. Наверху грохнул еще один выстрел, дым еще один, миленький пискнула и распласталась на полу. Выпрямившись, Карин крикнул ей, «Брось мне кобру и пистолет!» На мгновение лица Миюки исчезла, а затем появилась вновь. «Держи — Держи! — сказала она и сбросила вниз кобуру. Через секунду следом за ней полетел пистолет, и Карен поймала его свободной рукой. — Теперь прыгай сама! — скомандовала Карен. «Подожди — Подожди! — ответила Миюки, вновь исчезла. — Что ей могло понадобиться? В отверстие свесились ноги Миюки. — Прыгай же! — поторопила ее Карен. Миюки разжала руки и свалилась чуть не на голову подруги которая могла и устоять в ногах. — Молодец, — похвалила Карна, — тебя вы в цирке работать Благодарю, — ответила Миюки, прижимая к груди сумку с своим высокотехнологичным скарбом. Перехватив взгляд, Карна пояснила, — ну не могла же я остаться без габриэль Несмотря на серьезность положения, Карна улыбнулась. У каждой из них был свой собственный спасательный круг девка кобуру, она сунула в нее пистолет сказала, пошли. Она спрыгнула с алтаря, и миюки последовал ее пример Как только хрупкая женщина оказалась на полу, над их головами послышала скрижетание каких-то шестерней, и тумба алтаря стала подниматься вверх. Вскоре послышался щелчок. Потайная дверь закрылась. — Реагирующим давление механизм, — прокомментировала Карен. Это и в самом деле, вероятно, была какая-то изощрённая система противовесов, и как она только сохранила работоспособность, проведя столько веков в солёной воде. Вокруг них воцарилась тьма. Где-то в отдалении слышался звук текущей воды. Миюки достала из сумки второй фонарик, посветила вперёд и непререкаемым тоном заявила. «Ты идёшь первый!» карант кивнула и двинулась вперёд. Ступени лестницы были узкими, но потолок достаточно высоким, чтобы идти, не пригибаясь. По мере того, как они двигались вперед, звук воды становился слышнее. Коран посветила вбок и провела рукой по стене. «Каменные блоки, уложены идеально», — сообщила она, — «швы почти не ощущаются». В ответ Миюки пробормотала нечто невразумительное. Она то и дело оглядывалась назад и, наконец, не утерпела. «Как ты думаешь, они погонятся за нами?» Карен снова направил луч фонаря вперед. — Не знаю, — ответила она, — но на всякий случай давай уносить ноги как можно скорее. Некоторое время Миюки молчала, а затем, тяжело дыша, задала вопрос, который не давал покоя самой Карен. — Куда, по-твоему, ведет этот ход? — Полагаю, в усыпальницу какой-нибудь царственной особой, хотя наверняка сказать трудно. Спуск становится крутым, а это значит, что мы находимся где-то у подножия пирамиды.